«Кто тебе сказал ждать меня здесь?» — спросил я. «И куда я должен тебя отвезти?» «Только арест же!» Киборг тут же, позабыв про Чака, потянулся к бутылке. «Арест велел. Сказал машину, ты нашел. Теперь Дэу нужен. Дэу старьевщики всякие часто зовут. Найдут приспособу какую. Артефакт, стало быть, древний. Механизм технический. И зовут...» «Идем, — говорят, — Део с нами. Поможешь разобраться, что там, к чему и куда. А мы за это тебя кормить будем, поить будем, ну и монет подкинем. Кто еще подключиться сможет да запустить? Только Део. Ну вот и арест». Он еще что-то бормотал, но я почти не слушал. Перед глазами опять маячил худой старик с большим крючковатым носом. «Арест». «Рес, ну да, это он!» От него я узнал словечки вроде «термоплан», «автобус» и «самолет». Он вообще очень многому научил меня. Не слушая бормотания киборга, я закрыл глаза и увидел длинный полутемный зал. Тот самый, внутри которого находился сейчас. Только людей за столами было гораздо больше, и лампы горели ярче. На бочонке сидела, болтая ногами, инка. Мы с арестом и киборгом устроились в самом тихом и темном закутке крылатой могилы. Арест показывал на киборга и говорил что-то, я внимательно слушал, нагнувшись к нему через стол. Потом он встал и пошел прочь, а я повернулся к Деу, который добродушно глядел на меня пьяными глазами, обхватив широкой ладонью стакан. Перед ним стоял знакомый чайник и тарелка с маслятами. На плечо мне легла нетвердая рука, и я открыл глаза. Передо мной было широкое небритое лицо. Один мутный зрачок вперился в мою переносицу, другой глядел куда-то за левое плечо. — Идем, мутант, — спросил Дэу ласково. — Ты ждал меня здесь, потому что Арест тебе так сказал. — Где он сейчас? — Дэу паник. — Пропал Арест. — Раз и нету. Пропал старичок, безвременно, светлая ему память. «Но почему ты ждешь меня именно здесь?» «Да он всегда здесь». Киборг взял бутылку, вылив в рот остатки, швырнул под стол. «Дешевое пойло. Где чайник?» «А, пустон. Пора подзаправить. Горющее Деоза всегда нужно». Он начал вставать, но я схватил его за плечо и усадил обратно. Почему Дэу всегда здесь? Сырьевщиков поджидает с заказами, когда надо, ходит с ними. Я откинулся на стуле, размышляя, что получается. Я нашел что-то под склоном Крыма, какую-то древнюю машину и обратился к Аресту за советом. Он сказал, что туда надо отвезти Дэу. Договорился с киборгом, но я исчез, и тот остался ждать меня. Так? Арест — советник управителя Херсонграда, один из двух, второй мира. Арест, всегда интересовавшийся древней техникой и наукой, в детстве учил меня, потому-то я обратился к нему, когда нашел эту машину. Одна загвоздка. Лада сказала, что я не управитель Херсонграда. Я еще раз перечислил все факты. Отряд мира нашел меня, когда я плыл в лодке. Я был без памяти, и за мной гнались мутанты, так? А может, не гнались? Нет, конечно, гнались. То есть хотели меня догнать. Зачем? Они нападали или защищали меня? И если защищали, то от кого? От мира и ее людей? Я выпрямился на стуле. «Что еще она говорила? Что после возвращения из Инкермана, поссорив гетманские дома, я ушел в экспедицию и нашел что-то важное. Отправил к ней почтового ворона, но не явился навстречу, потому что попал в плен к кочевым. Значит, после той экспедиции в Херсонград я не приходил, ведь был в плену, так? Но тогда как я мог говорить с арестом про машину и почему киборг ждет меня здесь?» Одно из двух либо машина о которой я толковал с арестом и находка о которой сообщил миру с почтовым вороном это разные вещи либо ну, да вот оно я моргнул потер ладонями лицо и огляделся Дэу спал положив голову на стол в зале не осталось никого кроме нас двоих и девочки которая сидела на краю стойки болтает тонкими ногами что если находка И машина все же одно и то же. Что если после экспедиции я возвращался в город, но тайно от миры? Поговорил с арестом и снова ушел к тому месту под склоном Крыма. Мы договорились, что я приду в Херсонград во второй раз за Деу. Может, он тогда как раз... «Отсутствовал, уходил со старьевщиками, но скоро должен был прийти, поэтому я опять ушел к машине с намерением наведаться в город во второй раз и забрать Дэу, но не смог это сделать, потому что меня захватили кочевые». «Хорошо. Но тогда зачем во второй раз, спустившись со склона Крыма, я послал мире почтового ворона, сообщил ей про машину и приказал с отрядом встретить меня, ведь перед тем я пришел в Херсонград». Тайна от всех, кроме ареста, и договорился с ним насчет того, что отведу к машине Деу. А если кочевые не захватывали меня? Если я не сбегал от них, не посылал почтового ворона Мире? Что, если все это ложь, она просто воспользовалась тем, что я потерял память? Моя мать из кочевых и после смерти отца вернулась к ним. Я был уверен, что это важно, но пока не понимал, чем именно. И еще один вопрос. Кто тот человек с изуродованным лицом, которого я видел во время последнего приступа? Страшно обожженный, воющий что-то нечленораздельное, псих с пучками светлых волос. Аль-и! Аль заломила Заломило в затылке, по лбу стекла капля пота повисла на губе. Я слезнул ее. Сердце бешено колотилось. Мне казалось, что оно увеличивалось. Заняло всю грудь и стучит там очень громко. Гулко, как не может стучать обычное человеческое сердце. Дэу зашевелился. Упершись ладонью в край стола, распрямил спину. «Понял», — сказал я ему. «Кажется, понял. Но хотя бы начал понимать». Дэу! — Хода отсюда! — донеслось вдруг от стойки. — Беги! Они нас окружили! Шлепая босыми пятками по полу, девочка бежала к нам, а со стороны входа к столу спешили люди в черном.